Глава 16. Ничего личного. Робби возрился на два слова на крохотном экранчике. Потом вгляделся еще пристальнее, когда появились очередные слова. Даже немного рада, что ты выбрался. Даже не задумавшись толком, он настучал в ответ: Насколько немного. На вопрос она не ответила, но следующее сообщение оказалось еще удивительнее. Когда все выглядит просто, обычно все непросто. Правильное и неправильное, добро и зло существуют только в глазах проводящего границу. Пойми задачу, Уилл, и будь начеку. Телефон снова прожужжал. Робби ждал этого. Но оказалось, что это не очередная смс от Рил, а телефонный звонок. «Робби», — ответил он, — «вы должны явиться немедленно». — Кто это? — Канцелярия директора Эвана Такера. — Ладно, — подумал Робби. — Они видели смс-ки от Рил, потому что мониторят его телефон с самого прихода первого письма. В агентстве номер один и вполне понятно чувствует легкий напряг. Кто же его упрекнет? — Где? В Лэнгли? — У директора дома. Он встретится с вами там. Пять минут спустя Робби уже направлялся на своей машине в Грейт Фолс. Вирджиния. Дороги тут узкие и петляющие, зато в этом поросшем лесом, похожем на деревенскую глушь пригороди, живут некоторые из богатейших и могущественнейших людей страны. Директор Такер жил в конце тупика. В 50 футах перед домом стояли бетонные заграждения на всю дорогу с просветом для пропуска машин лишь по одной, перекрытым подъемным шлагбаумом. Кирпичный дом Такера в колониальном стиле с центральным крыльцом, обшитый досками под кровлей из кедровой дранки, расположился на участке общей площадью в пять акров, с бассейном, теннисным кортом и двумя акрами леса. Робби остановил машину у импровизированной караоке-блокпоста. Его самого и машину обыскали, приглашение навстречу проверили. Пришлось оставить машину перед заграждением, чтобы пройти остаток пути пешком. «Я очень неравнодушен к этой Ауди», — припечатал он взглядом одного из угрюмых агентов. «Позаботьтесь, чтобы к моему возвращению она была здесь». Тот даже не усмехнулся. Пистолет у Роби забрали, что не стало неожиданностью, но все равно, шагая по дорожке к крыльцу, он чувствовал себя голым. На крыльце поджидал новый пост охраны, его обыскали еще раз, как будто он мог каким-то чудом раздобыть оружие за полсотни футов пути. Дверь отворили, и охранник сопроводил его внутрь. Час был еще довольно ранний, но Робер рассудил, что директор центральной разведки на ногах с той поры, как номера второго уложили единственный пулей в лоб. У от такого тоже сон отшибло. Обшитая деревом библиотека, куда его привели, была забита книгами, выглядевшими так, будто их действительно читают. Дощатый пол частично застелен прямоугольным ковром. В одном конце письменный стол с горящей настольной лампой под зеленым абажуром. Перед столом кресло, а за столом Эван Такер в белой рубашке с закатанными рукавами и темных брюках. Чрезмерно накрахмаленный воротничок расстегнут, а на столе на расстоянии вытянутой руки чашка кофе. Жестом пригласив Робби сесть, он предложил «Кофе?» «Спасибо». Охранник удалился, предположительно выполнить просьбу. Робби же сел, окидывая взглядом человека, возглавлявшего агентство. Выглядит старше своих 54 лет. Волосы совсем посидели, сильно раздался в талии, руки покрыты возрастными пигментными пятнами. Но настоящую историю поведало лицо, морщинистое, брылястое, с глазами в глубоких складках плоти, будто это миниатюрные провалы, где можно пропасть с головой. Губы узкие и потрескавшиеся. Зубы за ними пожелтевшие и неровные. Скрыть их он попытки не делал. Впрочем, подумалось Робби, при такой работе у Эвана Такера крайне мало поводов для улыбок. Доставив кофе, помощник удалился, закрыв за собой дверь. Такер нажал на кнопку, скрытую под столом, и Робби услышал внезапное гудение электропривода. Поглядел на толстые панели, заслонившие окна. Перевел взгляд на дверь, то же самое. Очень в духе Джеймса Бонда, но с оправданной и ясной целью. Комната только что превратилась в ПРСИ, помещение для работы с секретной информацией. Очевидно, сведения, которые предстоит услышать Робби, относятся к высочайшим уровням законспирированных кругов. Откинувшись на спинку кресла, Такер продолжал разглядывать Робби. «Она поддерживает с вами связь», — проговорил он чуточку осуждающим тоном. Посылает вам эти дурацкие сообщения, будто это какая-то игра, и заявляет, что на самом деле не хотелось нести вам башку. «Все это хрень собачья, полагаю, вы это знаете?» Робби даже бровью не повел, он никогда не совершал ненужных телодвижений, это отвлекает от дела. «Знаю, но ничего не могу поделать. Ваши люди говорят, что не могут ее отследить». Мне они говорят, что она использует уровни криптографии, превосходящие стандартную платформу АНБ. Очевидно, тщательно все спланировала. Но продолжает смсить мне, что дает нам кое-какие сведения, и может совершить ошибку. На самом деле, я думаю, что она уже совершила ошибку, выйдя на связь со мной. Рил, морочит вам голову, Робби. Она в этом большой спец. Я видел рапорты о ней, манипулятор, умеет заставить людей делать, что ей требуется, втираясь к ним в доверие. Она пыталась спалить меня живьем, забавный способ втереться в доверие. А после просит прощения, нет ущерба, нет и вины, и советует быть начеку, добро и зло. Она в лепешку расшибется, чтобы перелицевать все дело так, чтобы выйти чистенькой и невинно осужденной. Прям с души воротит. Она может говорить, что ей вздумается. Мою задачу это не меняет, не так ли?» Отхлебнув кофе, Робби поставил чашку на место. Такер продолжал сверлить его взглядом, будто пытался выявить в его словах малейший намек на неуверенность. Гелдер был хорошим человеком, как и Даг Джейкобс. «Значит, вы были знакомы и с Джейкобсом?» — осведомился Робби. «Нет» но он определенно не заслужил выстрела в спину от перебежчика. — Верно. — Вы занимаетесь тем же, чем она, Робби, — сказал Такер. — Проникните в ее мысли. Уил ответил не сразу, потому что до конца не понял, чего именно от него просят. — В техническом смысле я могу сказать, как она подходит к делу. Почему она пошла на измену, я сказать не могу. Пока что мне о ней известно недостаточно. Мне только-только поручили это дело. Она не станет ничего откладывать в долгий ящик, да и вам не следует. Я был на обеих огневых точках и чуть не напоролись на агента ФБР, руководящего следствием. Позже вы ужинали с этой женщиной. Нет ли тут конфликта интересов, которые вы не заметили? Я не вызывался на это задание, сэр, и никак не мог повлиять на то, кого ФБР назначит вести расследование». — Продолжайте. Я также побывал в коттедже Рил на восточном побережье. И чуть не сгорели заживо за свои хлопоты. Такер кивнул. — Я видел запись со спутника. — По-моему, вам надо повысить свой уровень игры, Робби. Или она прикончит и вас тоже, а вас отзываются весьма хорошо. И нам вовсе не хочется выяснить, что она превосходит вас. Робби окинул холодным оценивающим взором человека, сидящего за своим письменным столом в шикарном доме, обложившись со всех сторон охраной и защитными заграждениями. Вы узнал подноготную Такера. Тот был политиком, потому подался в разведку. Полевым агентом он никогда не был, никогда не носил погон. Как и Джейкобс, ни разу не был там. Кровавую гибель других ему доводилось видеть лишь издали, в трансляции со спутника. Робби понимал, что технология беспилотников в конечном итоге спасает жизни, потому что устраняет нужду отправлять в поле целую команду, подставляя людей под удар. Гибель грозит только мишени, но порой компьютеров, спутников и беспилотников оказывается недостаточно. Тогда-то и вызывают Робби, и он делает свое дело. Но его уязвляла уверенность офисной шушеры, будто бы они делают в точности то же, что и он. Ничего подобного, даже рядом не стояло. — Думаете, я к вам несправедлив? — произнес Такер покровительственным тоном. — Вопрос справедливости к моему делу отношения не имеет, — отозвался Робби. — Рад слышать. Это сэкономит нам время. Робби огляделся. Поскольку мы в ПРСИ, сэр, не согласитесь ли вы высказать свое мнение о причинах происходящего? Рил переметнулась. Кто-то ее перевербовал. Кто, по-вашему, агентство должно иметь какое-то представление? У вас есть информация по ее последним четырем заданиям. Они охватывают чуть ли не целый год. Я бы сказал, что ответ где-то там. А может, ответ у того, кого она не убила? То есть Ферата Ахмади? Порой самые простые ответы и есть самые правильные. Робби кивнул. Это объясняет Джейкобса, но не объясняет Гелдера. Давайте здесь чуточку углубимся. Играл ли Гелдер какую-нибудь роль в покушении на Ахмади? Такер огляделся с выражением, красноречиво говорившим, что ПРСИ вдруг стало недостаточно крепким, чтобы выдержать бремя этой беседы. Если считаете, что у меня нет допуска, — присовокупил Робби, — мы можем прекратить обсуждение. Было бы весьма глупо вовлекать вас в это, считая, что у вас нет допуска. Так играл Гелдер роль. А сколько мне известно, — начал было Такер, но Робби поднял руку, как уличный регулировщик, каковым сейчас себя и чувствовал. При всем моем уважении, сэр, подобные предисловия мне не годятся. Вы не свидетельствуете в Капитолии. Мне нужен или полный ответ, или никакого». Гелдер возглавлял особое мероприятие, но к миссии Ахмади прямого касательства не имел. Выложил Такер, усаживаясь попрямее, словно увидел Робби в новом свете. «Значит, если сбросить Ахмади со счетов, где еще можно поискать? Нам нужна какая-то связь между Джейкобсом и Гелдером». — А вам не приходило в голову, что Рилл может просто брать на мушку работников агентства, исходя из какой-то параноидальной схемы, сложившейся у нее в голове? Она работала с Джейкобсом. Его она могла взять в оборот без труда. Он труп. Гелдер, человек номер два. Она убирает его, и это причиняет агентству катастрофический урон, помогая нашим врагам. «Быть может, за этим нет больше никаких резонов». «Не думаю. Почему это?» — скинулся Такер. «Это мог сделать кто угодно. Рил, Никто угодно». «Не думаю, что вы знаете ее настолько хорошо. В досье сказано, что вы не контактировали с ней больше десятилетия». «Это правда. Но имевшийся у нас контакт был изрядно тесным. В подобных условиях волей-неволей узнаешь человека». Будто был знаком всю жизнь. Люди меняются, Роби. Да, меняются. Так куда же именно вы клоните? У нее есть план. И план ее собственный. И на каком основании вы строите эти выводы? Ну, Тро подсказывает. Если бы она работала на кого-то другого, то не выходила бы на связь со мной. Стандартные правила применения силовых методов этому препятствуют. Ее работодатели следили бы за этим, как и вы мониторите мою связь. Она не стала бы этим рисковать. Полагаю, дело личное. Может, она водит вас за нос, отвлекает. Она привлекательная женщина. Ее досье показывает, что в прошлом, для успешного выполнения заданий, она использовала все свои активы. Не дайте себя втянуть. Я принял это во внимание, сэр. Все равно не сходятся. — Тогда, если у нее есть план действий, каков он? Мы уже пошли по кругу. Мне надо проделать еще кое-какую домашнюю работу. И начал бы я со связи между Гелдером и Джейкобсом. — Если она существует... — Хочу предостеречь, сэр. — Слушаю. Такер поглядел на него. Рил перескочила с низшего уровня на высший за один шаг. Она пойдет зигзагом, чтобы сбить на столку. Это предполагает, что у нее есть и другие мишени. По-моему, в этом нет никаких сомнений. Надеюсь, вы заблуждаетесь. Не думаю. А предостережение? А что, если она решит двигаться дальше вверх по иерархии агентства? Остался только один пост. Мой. Верно. У меня есть охрана. У Джима Гелдера она тоже была. Моя охрана лучше. Но это Джесси Карил парировал Робби. «Чертовски иронично, что навыки, которые она сейчас использует против нас, дала ей эта страна!» — проворчал Такер. «Вы дали ей новый набор навыков, сэр. Самое важное умение у нее уже было. И что же это за умение?» «Самообладание. Большинство людей считают, что оно у них есть, и почти все заблуждаются. У вас это умение тоже есть, Робби?» И оно мне теперь понадобится. Все. До последней капли.